Глава 13. Арина. Услышала громкий хлопок двери и выбежала в коридор, где увидела Чернова. «Что у вас случилось? Девочки спят, а вы тут шумите», — в полголоса сказала я. «Я понимала, что это не мой дом и не мне тут командовать. Но когда дело касается близняшек, я перестаю себя контролировать. Тем более, что мы с няней с таким трудом уложили их на дневной сон». Девочки перевозбудились от развивающих занятий, и мы ни в какую не могли уложить их спать. «Это мой дом. Когда хочу, тогда и шумлю». Грозно выпалил Чернов и вышел из дома. Он явно был не в духе. Я вернулась в детскую. Близняшки спали. Громкий хлопок дверью, к счастью, не разбудил их. Мы с Елизаветой Федоровной включили видеоняню и спустились в кухню попить чаю. «Ну?» «Как у вас с поиском работы, Арина? Есть хорошие вакансии?» — спросила она, разливая чай по чашкам. «За эти дни мы сдружились с Елизаветой Федоровной и любили поболтать с ней за чашечкой ароматного чая». «Да, нашла несколько подходящих», — поделилась я с ней. «На следующей неделе пойду на собеседование. Жаль, конечно, что Соню с Машей теперь буду видеть реже». «Ничего». Им тоже нужно привыкать, что вы не каждый день будете в их жизни. Ведь вы их тетя, и девочки должны понимать это. А вам нужно свою жизнь строить». На кухню вошел Денис с опущенной головой. Подошел к холодильнику и взял оттуда пачку апельсинового сока. «Денис, а ты почему дома?» спросила Елизавета Федоровна. «Вы ведь с папой собирались на хоккей. Я думала, вы уже уехали». «Папа!» как всегда выбрал свою работу, а не меня. С горечью в голосе ответил мальчик и быстро ушел обратно в свою комнату. Мы с Елизаветой Федоровной перекинулись взглядами. — Часто он вот так обламывает сына? — спросила я у няни. — Если честно, постоянно! — громко выдохнула она. Из-за нехватки внимания у мальчика начались проблемы с поведением в школе. На него постоянно жалуются учителя, он стал просто неуправляемым. Мне стало грустно за Дениса, ведь мальчик и так растет без матери. Еще и отец лишает его своего внимания. Я видела его восторженные глаза, когда он рассказывал мне о том, как пойдет с папой на хоккей. А теперь его отец снова уехал по своим делам, отменив очередной отдых с сыном. Представляю, как ему сейчас больно. Я сразу подумала о том, что сонию и Машу ожидает то же самое. Ведь он уже сейчас даже не подходит к ним практически. Не понимаю, зачем он забирал их. Очевидно, близняшки ему не нужны. В кухню вошел Дворецкий вместе с девочкой лет 15. «Елизавета Федоровна», — сказал он, — «ваша племянница пришла». Девочка подошла к няне и обняла ее. «Привет», — сказала она, — «Можно я у тебя тут посижу, часик? У меня свободное время до театрального кружка». «Конечно можно, дорогая», — ответила няня. «Кушать хочешь?» «Да, очень», — ответила девочка. Елизавета Федоровна достала из холодильника еду и поставила ее в микроволновку разогреваться. «Познакомься, это Арина Сергеевна», — сказала няня своей племяннице. «Она тетя близняшек». «Очень приятно», — с улыбкой сказала мне девочка. «А я Катя». «И мне приятно», — улыбнулась я в ответ. «Привет». Катя и ее тетя общались о своем, а я не вмешивалась. Снова листала доску объявлений с вакансиями. Чего тут только не было. Только не то, что я бы хотела найти. Что ж, придется продолжать поиски дальше, пока не найду то, что меня более-менее устроило бы. Спустя некоторое время, когда Катя ушла на кружок, мы услышали, как проснулись Соня и Маша, и поднялись к ним в детскую. Сергей Викторович уже взял на руки Соню, которая немного капризничала, и пытался ее успокоить. «Здравствуйте, Сергей Викторович», — сказала я. «Не знала, что вы тут». «Привет, Арина», — ответил он. «Я только что пришел. Хотел зайти к Диме по рабочим делам и услышал, как моя внученька плачет». Сергей Викторович уложил Соню на детский коврик, а я достала из кровати Машу и положила рядом с сестрой. Дала им игрушки, и девочки сразу успокоились и принялись их изучать и пробовать на зуб. «Дмитрия Сергеевича нет», — сказала я. «Он уехал в офис», — так Денис сказал. «Я думал, они на хоккей с Денисом», — удивился Сергей Викторович. «Матч вот-вот закончится, и они должны были скоро вернуться». Вот я и приехал. Заодно внучек повидать. Нет, Денис дома остался. Хм, странно. Дима никуда с ним не поехал, выходит. Не поехал. Сказал срочные дела на работе и уехал. Сергей Викторович немного задумался, а затем подошел к двери. «Я схожу к Денису», — продолжил он. «Мальчик, наверное, сильно расстроен». Мы остались в комнате с Елизаветой Федоровной и близняшками. На территории коттеджа Чернова был сад, и мы вышли туда на прогулку с малышками. Но на выходе мы столкнулись с Черновым. В его руках была большая папка с документами. «Арина, хорошо, что вы еще здесь», — сказал он мне. «Вам нужно подписать кое-какие бумаги. Пройдемте в мой кабинет». Я оставила детей с няней и пошла следом за ним. Мы поднялись на второй этаж и вошли в кабинет Дмитрия Сергеевича. Он предложил мне сесть за стол и положил передо мной документы и ручку. «Вот, подпишите в этих трех местах», — Чернов указал на пустые строки в документе. «Что это?» — удивилась я. «Согласие», — ответил он. «Это нужно для того, чтобы оформить детей на меня, а с вас снять опекунство». Я взяла ручку, но не могла сосредоточиться. Мои руки дрожали от волнения. Неужели это все? Теперь я буду для Сони и Маши лишь тетя, не имеющие никаких прав на них. Было очень больно это осознавать, но поделать ничего нельзя. Чернов не отступит. Не знаю, для чего ему нужны эти дети, но явно причины есть, раз он так упорно добивается отцовства. Он все еще был рассерженный, как и утром, когда я встретила его в коридоре. Я решила не провоцировать его, И подписала документы. А когда вышла из кабинета, то не смогла сдержать слез.